21. 20 октября 1956 года. Теперь у меня были деньги, и откладывать неизбежное дольше не было повода. Я взяла рикшу и поехала к Канте. Я не видела Канту, ратху и ребенка несколько недель. С тех пор, как они вернулись из Шимлы, я скучала по ним. Но мне хотелось, чтобы они побыли одни. И чтобы ратха не думала, будто я вновь пытаюсь ею командовать. «Лакшми, какой приятный сюрприз!» Канта заключила меня в объятия. Она оказалась отдохнувшей, довольной. Исчезли тени под глазами, вновь округлились щеки. «Радха в детской, иди к ней, а я посижу с Саасуджи, пока она молится, и приду к вам». Свекровь Канты приняла ребенка как родного. Если она заметила, как он похож на Радху, и догадалась, чей он на самом деле, то ничего не сказала. Наконец у нее появился желанный внук. Дверь в детскую была приоткрыта, и я замерла на пороге. Не хотела будить ребёнка. Из комнаты доносился голос Радхи. «Да как ты смеешь являться мне на глаза?» — вскричал злой царь Камса. «Камса! канса В индийской мифологии дядя Кришны. Столько раз он пытался погубить Кришну, но всё тщетно. Я тихонько вошла в детскую. Радха сидела спиной ко мне в кресле-качалке, покачиваясь туда-сюда. Ребенок лежал у нее на руках. Она читала ему сказки про Кришну. Книга до того истрепалась что страницы пришлось подклеивать корешку. Канта и Ману назвали ребенка Никхилом. На церемонии наречения канта омыла сыну лоб водою и передала его сас для ритуального благословения узнав дату и время рождения мальчика пандит заявил что имя должно начинаться на букву н голубоглазому малышу подошло бы имя нил но ману четырежды прошептал на ушко ребенку никхилл так все и решилось младенец Загукал. «Именно это», — ответил Кришна, — проворковала Канта, наклонилась и поцеловала сына в щеку. «Какой же ты умный и красивый, как Кришна!» Кресло-качалка остановилось, Радха обернулась ко мне. «Джиджи! -джи, нельзя же так подкрадываться!» — нахмурилась она. В одной руке она держала бутылочку, Должно быть, младенец выпустил ее изо рта и теперь тянулся к ней пухлыми пальчиками. Но Радха бросила почти пустую бутылочку в сумку с детскими вещами. «Мне показалось, или она смотрит на меня виновато. «Извини, я думала, он спит, не хотела будить». Яжала жала пухлую ручку ребенка, покачала ее. Он уставился на мои пальцы, ведь у него был сытый и довольный. Младенец был в кремовой льняной распашонке. Тётя не говорила, что ты придёшь. В голосе ратхе сквозило подозрение. Как я и опасалась, она решила, что я пришла её проверять. Она подняла ребёнка на плечо, где уже висело чистое полотенце на случай, если он срыгнет. Я диву давалась, как ловко и непринужденно. Сестра все это проделывала. Точно вырастила ни одного малыша. Она не знала. У нас с Маликом важные новости. В детскую вбежала Канта. Наконец-то пуджа закончилась. Да, я его покормлю. Он почти заснул. Радха встала с кресла, похлопала младенца по спинке. Канта застыла в нерешительности, но он ел несколько часов назад. Думаешь, он не проголодался? Он случайно не заболел? Радха наклонила голову на бок, точно она взрослая. А Канта — ребенок. Он здоров, тетя. Вы слишком над ним трясетесь. Канта... Заметила полотенце на ее плече. «Надеюсь, ты его не кормила?» Радха взглянула на меня и ответила. «Покормила чуть-чуть, а то он капризничал». Я нахмурилась. Когда я вошла, бутылочка почти опустела. «Зачем Радха соврала?» «Ты же знаешь, если все время кормить его из бутылочки, у меня пропадет молоко». Канта слабо улыбнулась мне. «Мне просто...» «Я хочу кормить его грудью до года или дольше, если он пожелает». Она перевела взгляд на ратху «Пусть он чувствует, что я родной человек, что я его мать». Она словно извинялась перед ратхой за то, что хотела кормить ребенка грудью. Сестра заметила выражение моего лица, покраснела и отвернулась. Неловко положила нике на руки Канти. «Пойду постираю пеленки». Она взяла корзину с грязным бельем и вышла из комнаты. Канта села в кресло-качалку, расстегнула кофточку, достала маленькую грудь, поднесла ко рту малыша, но он отвернулся. Как она ни старалась, он не взял грудь, потому что уже наелся. Канта расстроилась, подняла младенца на плечо, похлопала по спинке. В ее глазах стояли слезы. «Что случилось?» Кант оказалась измученной. «У меня не получается быть матерью. Я хочу, очень, но Радха справляется намного лучше. Она знает, как его кормить, когда его кормить, когда укладывать спать. Наверное, она лучшая мать, потому что она его родила. Она хотела рассмеяться, но ее смех походил на хрип. «Что я несу?» «Мне повезло, что у меня появился...» «Такой чудесный малыш!» Она чмокнула его пухлую ручку. «Глупости — это все!» «Вам кажется...» — осторожно, начала я. «Быть может, присутствие Радхи...» Канта затрясла головой. «Наи, Наи! Наверняка это всего лишь...» «Какая же я дурочка! После родов такое бывает!» «Трудно справиться с чувствами!» Она осторожно встала, положила заснувшего младенца в колыбель и с притворной веселостью застегнула кофточку. «Давай выпьем чаю». Мы вышли из детской. За чаем с печеньем я рассказала Канте и Ману о Шимле. Канта захлопала в ладоши. Ману поздравил меня. Я ответила на их вопросы о том, чем буду заниматься в больнице леди Брэдли и поликлинике доктора Кумара. И они заверили, что мне наверняка удастся исполнить задуманное. Я ответила, если бы не Канта, я никогда не попала бы в Шимлу, не влюбилась бы в величественные горы и их приветливых жителей. Через час я извинилась и пошла сообщить Радхе новости. Мне показалось, она меня избегает. Я нашла ее на заднем дворе. Она развешивала чистые пеленки. Когда я сообщила, что мы с Маликом через две недели отбываем в Шимлу и что Парвати купила наш Раджинагарский дом, Радха остолбенела, так и застыла с мокрой пеленкой в руках. Ее реакция меня удивила. Я думала, сестра обрадуется, что я уеду в дальние края. «Ты сама понимаешь, мне теперь в Джайпуре делать нечего», — мягко добавила я. «Мои мехенди здесь уже никому не нужны, и я готова попробовать что-то новое. Но мы ведь еще увидимся». Меня осенило. После всего, что с ней случилось, Питаджи утонул, Ма умерла, Рави ее предал. Радха решила, что и я... «Ее бросаю». Я с улыбкой сжала ее руку. «Когда захочешь, я вышлю тебе билет. Приезжай в любое время. Разумеется, Малик будет в школе и вряд ли сможет составить тебе компанию». Радха недоверчиво уставилась на меня. «Малик? В школе? Он многое пропустил, но больше я не позволю ему отлынивать». «Он пойдёт в школу имени епископа Катона». Я прошептала шутливо, «Он уже учится носить ботинки». Я думала, мы вместе посмеёмся, но Радха задумалась. Я выудила из корзины сырую пелёнку. «Должно быть тебе тяжело каждый день видеть Ники и знать, что Канта хочет чувствовать себя его матерью». На верёвке висел мешочек с деревянными прищепками. Я достала две штуки. Смерть ребёнка стала для неё жестоким ударом. У неё ведь было два выкидыша. И теперь она всего боится. Куда и девалась прежняя весёлость? Я прищепила пелёнку к верёвке. Мне показалось, её тревожит, что Ники любит тебя больше, и что у тебя так естественно и легко получается за ним ухаживать. Как думаешь? если бы тебя здесь не было. Разумеется, ты здесь, но если вдруг... Малыш привык бы к тому, что у него есть только Канта. Я взглянула на сестру. Она прикусила нижнюю губу. С Радхой можно было лишь намекать и предлагать. Она упрямая и слушает только себя. Я взяла другую пеленку. Я знаю чудесную Айю, Она как раз ищет работу. Раньше она служила в другой семье, но они больше не нуждаются в ее услугах. Лала добрая, любит детей, и Ники полюбит как родного. Я сделала паузу. Разумеется, если ты надумаешь поехать с нами в Шимлу. Я коснулась ее плеча. Решать тебе. Радха посмотрела на меня. В ее глазах мелькнула тень. Я продолжала. «Малик, конечно, будет на седьмом небе. Ему наверняка понадобится помощь с уроками. Если ты будешь учиться в Шимле, сможешь ему помочь». И доктор Кумар тоже обрадуется. Я рассмеялась. «Он соскучился по вашим разговорам о поэзии». Радха молчала. Но по ее поджатым губам я догадалась, что она размышляет». Над моим предложением Через две недели Дом в Раджанагаре опустел Грузчики увезли наши тяжелые чемоданы Чтобы отправить в Шимлу Малик отдал мою продавленную кровать Другу, чей отец занимался джутом У нас остались три сумки Которые мы возьмем с собой в поезд На следующее утро Малик заберет меня на Тонге И мы поедем на вокзал Но вечером накануне отъезда я хотела попрощаться со своим домом. Я зажгла настенные лампы, чтобы в последний раз полюбоваться мозаикой на полу. Я кружила по комнате, вспоминая, как долго придумывала узор. Шафрановые цветы — символ моей бездетности. Лев о шоке — знак честолюбивых устремлений, моих и нашей страны. Начертанная якобы от руки мое имя, спрятанное в корзине целебных трав, и имя моей Саас за все, чему она меня научила. Я повеселела. Я оставлю в Джайпуре карту пройденного пути. Я оставлю сотни тысяч узоров хной. Я уже не назову себя мастерицей мехенди, но отвечу каждому, кто спросит: Я исцеляю, я облегчаю боль, я помогаю восстановиться, я оставлю бессмысленные извинения из-за моей непокорности, я оставлю желание переписать прошлое. Моё мастерство, готовность учиться, жажду жить своей жизнью, вот что возьму я с собой, а не такая же часть меня, как моя кровь, мое дыхание, мои кости. Я обошла комнату дважды, трижды, с каждым разом ускоряя шаг. В голове моей рассыпалась дробь Катхака, Даддин, Дададдин, древние ритмы танца, празднующего победу над демонами Трипуры. Трипура. В священных текстах индуизма три огромных летающих города-крепости, в которых обитали демоны Асуры. Все три города были разрушены Шивой. «Дададин, Татин, Дададин» — я танцевала, складывая ладони, подобно лепесткам лотоса, мерно покачивала руками, как рыба плавниками. Я подражала хази и Назрин. Что-то они сказали бы, если бы увидели меня сейчас. Я представила, как одна весело хлопает в ладоши, вертит пухлыми бедрами, а вторая хихикает. «Лакшми, танцы лучше оставь нам!» Я рассмеялась. «Да, Дин, да, да, Дин». Я шлепала босыми ногами по мозаичному полу, отплясывая под звуки таблы, слышные мне одной. «Если бы не моя СААС!» Я не сумела бы прокормиться, Ни почем не переехала бы в Агру, Никогда не выстроила бы дом. Да, Дин, да, да Дин. Я точно летела по воздуху, Любовалась облаками, Проносящимися в бескрайнем джайпурском небе. Я завертелась быстрее, Сердце мое колотилось. Да, Дин, да, да Дин. Я описала сотню кругов. к Концу и перерождению. Да. Дин, да-да, Дин. Дверь распахнулась, в дом ворвался холодный ветер. Я замерла, запыхавшись, грудь моя вздымалась волной, пот стекал в межключичную ямку. На пороге стояла моя сестра со свертком в руках, стеганым одеялом, которое я сшила для Никхила. «Радха?» — она подняла сверток на плечо. У нее дрожали губы. Она запыхалась, я знаю. Тетя любит Ники, я знаю, что любит. Она похлопала по одеялу, а я этого не хочу. Я знаю, она заботится о нем, но каждый раз, как она подходит к нему, мне хочется ее оттолкнуть, хочется крикнуть. «Он мой!» — выпалила Радха. «Радха!» Я благодарна ей за то, что она позволила мне общаться с ребенком, но я не хочу, чтобы он любил ее. Я понимаю, это ужасно, но это правда. Почему ей можно растить моего сына, а мне нельзя? Кровь стучала у меня в висках. Что ты натворила? Она раскачивалась всем телом, вцепившись в одеяло. Я ненавижу ее за это не хочу а ненавижу она испустила мучительный стон и хочу чтобы ники тоже ее ненавидел я понимаю как это мерзко я понимаю что я эгоистка но ничего не могу с собой поделать она выпустила сверток и он выскользнул из ее рук на пол нет я бросилась вперед схватила его одеяло развернулась К моим ногам выпали желтые пинетки. Серебряная погремушка Никхила скользнула по мрамору, отскочила от стены. Книга, которую Радха привезла из Аджара, сказки про Кришну, от удара о пол разорвалась пополам. Больше в свертке ничего не было. Радха зажмурилась. Джиджи, выдавила она, я должна оставить моего ребенка она ахнула из груди ее вырвался сдавленный вопль я подбежала к кратхе сестра обняла меня и я почувствовала как колотится ее сердце. я укачивала ратху, как она укачивала ребенка я такая неблагодарная от меня одни неприятности она икнула сплетницы правы и она всегда остану с девчонкой проклятием. Я отстранилась, посмотрела на нее, взяла ее за подбородок. Неправда. Никогда не была и не будешь. Прости, что я тогда так сказала. Ты принесла мне, нам, счастье. Если бы не ты, разве я переехала бы в Шимлу? Разбила бы сад целебных трав? Работала бы с доктором Кумаром? Без тебя ничего этого не было бы. Она сморгнула слезы с ресниц. Долгие годы я обслуживала женщин, которые хотели одного, чтобы я делала их внешность лучше. В Шимле я буду служить людям, которые хотят чувствовать себя лучше, потому что им плохо по-настоящему. САС учила меня помогать им. Я нужна им, и я хочу им помочь. Я погладила сестру по голове. Благодаря тебе я обрела семью. Малик, Канта, Ману и Никхил, и ты, конечно же, ты, Радха, мудрая гопи Кришны. Какое все таки чудо, что мы с ней нашли друг друга. Ну что, рунда ранни, Бури Саяни, ты поедешь с нами в Шимлу? Радха подняла на меня глаза и помедлив Кивнула. Повисло молчание, я услышала, как скулит собака, как цокает копытами лошадь, запряженная в тонгу, как хлопают крыльями вороны на деревьях. Наконец, ратха выпустила меня, и я чмокнула ее в макушку. «Утром заберем у Канты твои вещи». Я вытерла ей лицо моим Сари. «Идем». «У меня есть». Аллу Гоби саджи Уж не знаю, почему ночью оно вкуснее. Наутро, пока я подметала Раджинагарский дом, Малик с Радхой погрузили наши сумки в Тонгу. Мы отправлялись на вокзал и по пути собирались заехать к Канте попрощаться. Я в последний раз обошла комнату, потрогала стены, погладила мозаику. Отныне я... «Не мастерится, Мехенди, я никогда уже не буду разрисовывать хной руки знатных дам Джайпура». Я достала часики из кармана юбки, провела пальцем по гладким белым жемчужинам, составлявшим букву «Л». Я положила часы на стол, вышла из дома и закрыла за собой дверь».